Явление третье. Людмила и Николай. Николай, позвольте мне полюбопытствовать, с какой стати вы помешали маменьке говорить о деньгах и каким это чудом она вас послушалась, Людмила? Я просила ее просто из деликатности. Ей нужно было говорить не о деньгах, Николай, а о чем же, Людмила? Ей нужно было пожалеть вас самих, а не... Николай. То есть как пожалеть? Людмила. Пожалеть, что вы тратите свое здоровье и просить вас беречь его? Николай. А вы бы стали ей поддакивать, конечно. Людмила. Да. И я бы стала умолять вас о том же. Николай. Умолять? Это слишком много чести для меня, Людмила. И я бы стала умолять вас оставить дурное общество, не тратить даром своих способностей, Николай, и прочее, и прочее знаю. Вы ведете себя, как и следует чувствительный барышни. Чувствительные сердца всегда мешаются не в свое дело и лезут туда с советами, где их не спрашивают. Но, маменька, Людмила... Деньги можно приобрести, но расстроенное здоровье, Николай, невозвратимо, бесподобно. Но маменька, она чувствительностью не отличается, деликатностью также. Для нее дороже всего деньги, для нее нет выше преступлений, как истратить лишние деньги. И она замолчала. Я ждал бури, и уж заранее запасся терпением на двое суток, и вдруг вместо обычной рации мод пьяница растащил дом, я слышу мораль от посторонних, которым до меня дела нет. Чудеса какие-то. Людмила, извините. Николай, нет, ничего. Разговаривайте, если вам это доставляет удовольствие. Людмила, для меня всегда большое удовольствие говорить с вами, Николай, то есть поучать меня». Людмила. — О, нет. Николай. — чего ж и не поучить? — Это так дешево стоит. Людмила. — Не будьте несправедливы, не обижайте меня. Я не обиды заслуживаю от вас. Николай. — О благодарности. Разумеется, как же мне не благодарить вас? Вы учите меня, не имея на то никакого права. «Вы считаете меня дураком, потому что сообщаете мне за новость такие истины, какие всякий десятилетний мальчик знает». Людмила. «Не то, Николай Андреевич, не то. Я только прошу вас, все это так просто, Николай. Просите? Зачем? Вы не знаете ни моей жизни, ни моего характера, ни положения, в котором я нахожусь. Маменька простая женщина» айта поступила лучше она знала что мне деньги нужны а не советы и прислала мне денег людмила я вам прислала денег а не маменька николай вы людмила я не хотела сказывать но вы сами меня заставили николай вы прислали деньги что такое зачем вы это сделали кто вас просил? маменька она заняла у вас Она обещала вам отдать?» «Людмила». «Нет». «Николай». «Как же это случилось?» «Людмила». «Я прочитала ваше письмо. Я живо представила ваше положение. Тут некогда было думать. Нужно было торопиться». Николай с чувством берет ее за руку. «Благодарю вас». «Разумеется, я вам эти деньги отдам при первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно». Людмила, может быть. Николай, вы меня не знаете. Я могу не заплатить вам. А вы не так богаты, чтобы бросать по пятидесяти рублей. Людмила, я об этом не думала. Я думала только о том, что вам необходимо нужны деньги. Николай, позвольте вам удивляться. Людмила, чему тут удивляться, Николай Андреевич? Мы живем в одном доме, я... «Почти никого, кроме вас, не вижу. Вы имеете столько достоинств?» Николай. «Боже мой!» — закрывает лицо руками. «Вы меня любите?» — Людмила. «Удивительно было бы, если б я не полюбила вас, Николай». «Зачем это? Зачем?» По крайней мере, я себя не виню. Я, кажется, не подавал вам никакого повода, Людмила. Нет, подали. Помните, с месяц тому назад, вот здесь, у этого окна, вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если б вас полюбила такая женщина, как я. Николай. Да ведь это фразы, это та же шутка. Людмила, а зачем вы тогда же не сказали, что шутите? Вы бы спасли меня от страданий. А слезы на глазах? Ведь если слезы неправда, так притворство, обман? А уж не шутка? Какое надобно иметь сердце, чтоб шутить над такой девушкой, как я, Николай? Боже мой, простите. Нет, я не шутил, я... Людмила, я прожила свою молодость без любви с одной только потребностью любить. Я веду себя скромно, никому не навязываюсь. Я, может быть, с болью сердца отказалась даже от мечты быть любимой. А ведь я женщина, любовь для меня — все, любовь — мое право. Разве легко побороть себя, побороть свою природу? Но представьте себе, что я... Поборола себя и была покойна и счастлива по-своему. Разве честно опять будить мои чувства? Ваш только один намек на любовь опять поднял в душе моей и мечты, и надежды, разбудил и жажду любви, и готовность самопожертвования. Ведь это поздняя, быть может, последняя любовь, вы знаете, на что она способна, а вы шутите над ней. Николай Нет, вы действительно заслуживаете и уважения, и любви всякого порядочного человека, но ведь я способен погубить вас, загубить вашу жизнь. Людмила, а на что мне она? Губите. Я буду и тем довольна, если сумею чем-нибудь вашу жизнь усладить, утешить вас. Николай, только усладить. Утешить и за это губить себя? Вы слишком мало себя цените, Людмила. Разумеется, мечты мои другие. Моя мечта — видеть вас покойным, счастливым. И для этого я готова на всякие жертвы, решительно на всякие. Николай, ангел мой, Людмила Герасимовна, за прежнее простите меня. А на этот раз... Я поступлю с вами честно. Я вас разочарую. Ваши мечты так мечтами и останутся. Спасти меня невозможно. У вас нет средств для этого. Я затянулся очень глубоко. Вы только себя погубите, и потому лучше посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я и не стою, и желать не умею мне нужно другое людмила что же другое николай стыдно вам сказать людмила если стыдно сказать так значит стыдно и желать и делать николай да вы правы но либо я рожден с дурными наклонностями либо еще не перебесился ах как я устал как я изломан людмила Отдохните. Николай, садясь у стола. Да. Надо отдохнуть немножко, денька два дома посидеть. Людмила. Как я рада. Николай. Какая вы добрая. Эх, некрасива моя жизнь, Людмила Герасимовна, а впереди еще некрасивее. Людмила, подходя к нему, по крайней мере, не обигайте меня, когда вам нужно будет... Утешение или участие, Николай, подавая ей руку. — Благодарю вас, благодарю. Людмила, заметив у Николая револьвер в кармане, берет его. — А это вот отдайте мне. — Николай. — Осторожнее. — Он заряжен. — Людмила. — Зачем он у вас? — Николай. — Я его купил дешево, мимоходом. Уносящего на глаза подвернулся. Деньги оставались, думал, все равно промотаю. А это вещь полезная. Может быть, и пригодится. Людмила. Я его запру у себя. Когда вам понадобится, вы мне скажите. Николай с улыбкой. Пожалуй, заприте. В самом деле, уберите лучше. А то глядишь, глядишь на него. Да и пожалуй, Людмила. О каких страшных вещах вы говорите, Так равнодушно, Николай, смеясь. Вот толков-то наделаю. Не влюблен ли безнадежно? Казенные деньги не затратил ли? Как будто нет причин проще. Людмила. Какие же, Николай. Жить незачем. Как хочется жить, так нельзя. А как можно. Так не хочется. Да, уберите лучше. Скверно жить, Людмила Герасимовна? Людмила. Перестаньте, не мучьте меня. За мою откровенность будьте и вы со мной откровенны. Николай. Это чего ж вы хотите? Чтоб я рассказал вам всю гадость моего положения? Пожалуй. Только не теперь. Я очень устал. Людмила. И мне нужно идти со двора. А вот уже в сумеречках. Обещаете? Вы дома будете, Николай? Дома. Людмила. Ну, до свидания. Заходит в свою комнату, оставляет там револьвер, надевает бурнус и платок, потом запирает свою дверь и уходит. Николай. Вот не кстати. Не в таком я теперь расположении, чтобы в эти сентиментальности путаться. А, впрочем, что ж, помеха небольшая. Все-таки как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит. Из передней выбегает дермидонт